Глава 21. Поступайте так, и никакая критика не сможет огорчить вас. Однажды мне довелось беседовать с генерал-майором Смэдли Батлером, прозванным «Недремлющим оком». Один из самых колоритных и отчаянных сорвиголов, когда-либо командовавших военно-морским флотом Соединенных Штатов Он рассказал, что в юности сгорал от желания стать знаменитым Старался произвести приятное впечатление на всех и каждого В те дни его непоправимо ранила даже малейшая критика Теперь он признался что тридцать лет службы во флоте кое-чему его научили. «Меня бронили оскорбляли», — рассказывал он. «Называли трусом, змеей и скунцем. Специалисты проклинали меня. Я удостоился чести быть охарактеризованным всеми непристойными словосочетаниями английского языка. Вызвать у меня волнение?» «Невозможно! Теперь, если я слышу оскорбление в свой адрес, то даже не поворачиваю головы!» Возможно, в старости недремлющее око слишком беспечно относился к критике, но одно можно утверждать с абсолютной уверенностью. «Большинство из нас принимает слишком близко к сердцу Даже самые незначительные выпады в нашу сторону. Я вспоминаю, как много лет назад один репортер из Нью-Йоркской газеты «Сан» посетил показательный урок на моих курсах для взрослых, а потом сочинил про это фельетон. Был ли я возмущен? Я воспринял это как личное оскорбление». Я позвонил Джилу Ходжесу, председателю исполнительного комитета газеты «Сан», и потребовал место этой ерунды напечатать новую статью, правдиво повествующую о моей работе, и тем самым признать ошибочной всю высказанную мою сторону критику. Теперь я испытываю неловкость за то, что вел себя подобным образом. Ведь большинство людей, купивших газету в тот злополучный день, даже не заметили этой статьи. А половина из тех, кому она все же попалась на глаза, восприняли ее как безобидную шутку. Вдоволь посмеявшись, они позабыли об этом через пару недель. Сейчас я хорошо понимаю, что люди редко... Думают о вас или обо мне И не помнят, что о нас говорят. Они заняты только собой. Легкая головная боль Взволнует их неизмеримо больше, Чем известие о моей или вашей кончине. Даже если когда-нибудь вы останетесь лежать топтанным в грязь, раздавленным и преданным лучшими из лучших друзей, постарайтесь избежать острой жалости к себе. Вместо этого вспомните, что в точности то же самое случилось когда-то с Христом. Один из двенадцати ближайших его сподвижников выручил за свое предательство сумму эквивалентную в наши дни 19 долларам. Второй из них, стоило учителю попасть в беду, отрекся от него, трижды повторив, что никогда не слышал ни о каком Иисусе и подтвердил свои слова клятвой. Получается, каждый шестой. Так было с Иисусом. Почему вы или я должны ожидать для себя лучшей участи. Прошли годы, прежде чем я осознал, что не могу удержать окружающих от незаслуженной критики в мой адрес. Зато могу много больше. По своему усмотрению позволять или не позволять критике беспокоить меня. Давайте внесем ясность. Я не советую пропускать мимо ушей любую критику как таковую. Напротив, я говорю только о несправедливой критике. Однажды я спросил Элеонору Рузвельт, как она относится к такого рода критике, а видит Бог, ей довелось много чего услышать за свою жизнь. Наверное, только у нее одной из всех первых леди было одновременно столько горячих поклонников и заклятых врагов. Она ответила, что в юности была ужасно стеснительна и боялась всего, что могут сказать люди. Болезненное отношение к критике заставило ее обратиться за советом к своей тетке, сестре Теодора Рузвельта. «Э, — Тетя Бай, — сказала она, — мне хочется сделать то-то и то-то, но я боюсь, что окружающие будут меня осуждать. Сестра Тедди рузвельт ответила, посмотрев племяннице в глаза, «Пока в твоем сердце живет уверенность в своей правоте, никогда не обращай внимания на то, что говорят о тебе люди». По словам Элеоноры Рузвельт, этот совет стал для нее гибралтарской скалой много лет спустя, когда она очутилась уже в Белом доме. Она сказала, что единственный способ, которым можно избегнуть критики, это превратиться в подобие мраморной статуи. «Делай, что считаешь нужным, ибо как бы ты ни поступил, критика не оставит тебя в покое никогда. Тебя будут проклинать либо за совершенный поступок, либо за его отсутствие». Вот что она советует». В бытность спокойного ныне Мэтью Браша, президентом American International Corporation, я спросил у него, чувствителен ли он к критике. «В молодости я действительно очень болезненно к ней относился», — ответил он. «Тогда мне хотелось, чтобы все вокруг считали меня совершенством, и когда этого не случалось, я очень беспокоился». Сначала я попытался наладить отношения с одним из моих противников, но это сразу же привело в бешенство кого-то еще. Я обратился ко второму и вызвал недовольство еще нескольких человек. В итоге оказалось, что чем больше усилий я трачу на примирение с людьми, критикующим меня, тем больше врагов приобретаю. В конце концов я сказал себе, «Если хочешь возвыситься над толпой, «Будь готов, что тебя начнут осуждать. Привыкни и не обращай внимания». Это мне очень помогло. Я взял за правило делать все, что в моих силах, а после спокойно пережидать волну критики, вместо того, чтобы с пеной у рта доказывать свою правоту. Димс Тейлор пошел еще дальше. Он не стал пережидать волну критики, а публично высмеял ее авторов. Когда в воскресенье в перерыве между концертами симфонического оркестра Нью-Йоркской филармонии он комментировал выступление, под руку ему попалось письмо, в котором какая-то женщина называла его лжецом, предателем, ползучим гадом и идиотом. Во время следующей передачи он прочитал это послание миллионам радиослушателей, и через несколько дней получил еще одно письмо, в котором в доступных выражениях сообщалось, что он как был, так и остался лжецом, предателем, ползучим гадом и идиотом. В своей книге о людях и музыке Тейлор после писал, что, судя по всему, эту леди трудно было чем-то пронять». Со своей стороны, я должен заметить, что невозможно относиться к человеку, который таким образом реагирует на критику без должной симпатии. Его спокойствие, уравновешенность и чувство юмора действительно достойны восхищения. Когда Чарльз Шваб выступал перед студентами в Принстоне, он признался, что один из самых важных в своей жизни уроков получил от старого немца – работавшего на его сталелитейном заводе. Этот немец настолько горячо спорил со своими коллегами, что те, недолго думая, бросили его в реку. Когда он, мокрый и грязный, появился в моем офисе, говорил шваб, я поинтересовался, что же он сказал своим обидчикам. И он ответил, ничего, я просто смеялся. С тех пор мистер Шваб сделал слова «просто смеяться» своим девизом. Такой девиз особенно полезен, если вы стали жертвой несправедливой критики. На оскорбление можно ответить новым оскорблением, но что ответить человеку, который «просто смеется»? Вряд ли Линкольн смог бы выдержать испытания гражданской войной, если бы вовремя не понял всю бессмысленность попыток отвечать на резкие выпады в свою сторону. Его пояснение, как противостоять критике, стало настоящим литературным произведением. Вот эти золотые слова. «Если бы я попытался даже не отвечать, а просто читать все то, что...» что на меня выливали, не осталось бы времени на остальные дела. Я делаю все, что в моих силах, и намерен заниматься этим делом до конца. И если конец окажется счастливым, сказанное обо мне не будет иметь значения. Если же я потерплю неудачу, то даже все небесные ангелы в один голос, подтверждающий мою правоту, не смогут ровным счетом ничего изменить. В случае несправедливой критики в ваш адрес, пользуйтесь правилом номер два. Делайте все, что в ваших силах, а после спокойно переждите волну критики, вместо того, чтобы с пьяной рта доказывать свою правоту».